Над ним на стене была прикреплена табличка «Дежурный офицер». Покинув Рудина быстрым оценивающим взглядом, лейтенант вышел из-за стола. «Вам кто? Куда?» — спросил он по-русски, произнося каждое слово раздельно. «Мне нужно кому-нибудь из начальников». По-немецки ответил Рудин. Лейтенант еще раз как бы переоценивающий, точно в первый раз его обманули, посмотрел на Рудина, на его мятую грязную одежду, — Не можете ли вы сказать, какое у вас дело? Это поможет мне правильно подсказать необходимую вам комнату. О деле я буду говорить с начальником. Чуть раздраженно сказал Рудин. Лейтенант пожал плечами, подумал и спросил, это касается чисто военного дела или имеет связь с вопросом контакта с населением? Рудин понял, что лейтенант действительно не знает, куда его направить, и боится нарушить священный истинно немецкий порядок своего учреждения. Да, контакт с населением, сказал Рудин. Лейтенант прямо обрадовался. Он шагнул к столу и нажал там кнопку. И из двери сбоку выбежал солдат в очках. Лейтенант показал ему на Рудина и сказал Проводите господина в комнату номер четыре. Рудин вошел в узкую и длинную комнату, в конце которой за столом, спиной к нему, сидел офицер. Стоя у двери, Рудин видел только силуэт его, большую круглую голову на короткой шее и широкие плечи. — Подойдите ближе, — произнес офицер довольно чисто по-русски. — Благодарю вас, — по-немецки сказал Рудин, подходя к столу. Теперь он хорошо видел немца. Это был майор. На груди у него висел почетный знак «За Францию» и неизвестный Рудину ромбовидный орден. У майора было простецкое, какое-то увядшее лицо с мягкими, почти бабьими чертами. — У меня очень сложное дело, господин майор, — сказал Рудин. — Я даже не знаю, как начать. — Откуда вы так хорошо знаете наш язык? — спросил майор, бесцеремонно рассматривая Рудина. — Я наполовину немец. — По отцу, — ответил он, — уроженец республики немцев по Волжье. Моя фамилия Крамер. О-о-о! Воскликнул майор. Это республика предмет большого любопытства нашей семьи. Там жил один наш дальний родственник. А что вы делаете здесь? Рудин ответил не сразу. Он помолчал в замешательстве, как бы не решая сказать всю правду. Я, господин майор, бывший партизан, сказал наконец Рудин, опустив голову. Партизан? Лазовые офицера округлились. А что это значит, бывший? Вообще-то я инженер-электрик. Но я был мобилизован в Москве как знающий немецкий язык и заброшен к партизанам в качестве переводчика. Три дня назад меня послали в бой у села Никольского. Это километрах в двадцати отсюда. «Никольская?» — спросил майор. «Одну минуту». Он вынул из стола папку, это в ней какую-то бумажку, внимательно ее прочитал. «Так-так, ну и что же?» «Во время ночного боя я нарочно ушел от своих и сдался в плен». Майор взглянул в бумагу и спросил. — И вас отправили в лагерь военнопленных? — Да, это был самый страшный момент в моей жизни. — Почему же вы на свободе? Я бежал. — Не врите, из лагеря такого типа бежать нельзя, почти обиженно, — сказал майор. — Я, господин майор, бежал не из лагеря. Когда меня доставили туда, лагерь как раз эвакуировался, и меня тоже посадили в поезд, и в пути я выпрыгнул из вагона. — Чтобы явиться затем сюда... — недоверчиво усмехнулся майор. — Очевидно, вы очень хотели познакомиться со мной. — Мне не до шуток, господин майор. — огорченно сказал Рудин. — Я вас спрашиваю, зачем вы явились сюда? — Вы должны понять мое положение, господин майор. Для партизана я пропал без вести. Сдаваться в плен живут. Вернуться туда для меня означало бы попасть под расстрел. Но дело не в этом.